Глава 34. Зуб за зуб. Хатин резко вынырнула из состояния, в котором разум все воспринимал как сон, и поняла, что видит. Джимбли шла за ними след вслед, таясь по канавам, выжидая момента, чтобы поговорить с градоначальником, пока возмездие не слышит. Она могла сдать их на первом дорожном посту, но испугалась, наверное, что в суматохе Риттербит может выпорхнуть из клетки. Гвардейцы застыли в неуверенности, глядя на хозяина. Городоначальник же замер, вскинув руку, словно бы веля им стоять, да так и забыл опустить ее. Плесунья затаилась во тьме, хмуро наблюдая за странной беседой, и тут Хатин вспомнила, что Плесунья не понимает языка знать. «Надеюсь, вы не думаете на меня сейчас напасть», продолжила дерево Джимболи. Ее лицо возвышалось над землей где-то в 12 футах. «Кажется, это...» Она повертела горшок в руке и сердито посмотрела на него. «Пятнадцатый герцог Сидролла, прославленный победитель в битве пальманокского ордена Серебряного Зайца, и вице-адмирал рейн экспедиционного... Правда? Ну что ж, если твои гвардейцы приблизятся к этому дереву, то вице-адмирал научится летать. С ветром и на спинах жуков отправится познавать мир. Его проглотят росянки и втопчут в землю сапоги солдат. К тому же в лесу укрыто еще немало твоих предков. На некоторых горшках... Уже и крышек-то нет. Без меня ты ни за что их не отыщешь. А тем временем их распробует на вкус какая-нибудь обезьяна-паук. посерев, выдавил из себя градоначальник. Девчонка сейчас спит. Отправь кого-нибудь, пусть оглушит ее, а клетку принесет мне. И ты снова воссоединишься с семьей. Я Дрожа городоначальник смотрел на горшочек, который в руке Джимболе опасно наклонился, так что его крышка чуть-чуть съехала. Я ждал, я дал ей слово. Сосуд перевернулся. Крышка упала, и вслед за ней посыпался мелкий порошок, припорошив листья и зашуршав по папоротнику. Губернатор отчаянно взвыл и бросился вперед, выпростав сложенные чашечкой ладони. Упав на колени, глядя на пальцы в серых хлопьях, лицо его сделалось совершенно бесцветным, и, казалось, он сам вот-вот рассыплется в прах. Итак, из-под лозы снова показалась жилистая смуглая рука. На сей раз она сжимала горшок чуть большего размера. — Шестнадцатый герцог Сидролла. — Стой! — Хатин так и не сдержалась. Сжимая в руке клетку с ритербитом, Она выбежала в круг света. «Послушайте, господин, в этих горшках ваших предков нет. В них уже давно нет человеческого праха». «Кы-как? Но где же?» «Не слушайте ее», — завопила джимболи «Хватайте, отнимите птицу». «О, кто-нибудь, принесите ему флягу воды, он весь побелел». Хатина опустилась на колени рядом с градоначальником. Это так, господин. Весь пепел украли много лет назад и сделали из него краску. Слишком поздно Хатин покаялась, что едет по скользкому склону правды. И вместо него м -м, в урны подсыпали пепел животных, овец и коз. Градоначальник чуть слышно заскулил и обернулся на зеленое безумие джунглей. Увидел там призрачный пейзаж, заслоненный горами дорогого бархата, зубочисток, гребней и бумажных денег, меж которых бродили духи коз и овец, тихо и смущенно блея и мекая, скользя копытами в потоках мыла из бараньего сала. — Овец? — тихо-тихо сдавленно переспросил он. — Коз? — добавил, и завалился на бок, булькая и задыхаясь. «Дура!» — заскрежетало дерево Джимболи. «Какой нам теперь обеим прок от него?» «Молодец!» — растоптала его жизнь. «Ну, надеюсь, он сдохнет от этого. Прошу вас, господин!» Хатин бережно положила руку на плечо губернатору. «Все ведь... Все ведь не так плохо!» «Все эти годы я... И вот я...» Он все еще задыхался. «Я теперь... Сирота!» «Совсем один! Я, я, я свободен!» Он приподнялся на локте и взглянул на руки, так, словно они перешли, наконец, в его собственность. «Я волен делать все, что угодно! Могу покинуть город зависти, разбить очки и бежать босиком прочь, сделаться, сделаться башмачником, могу взять в жены домоправительницу». У меня же есть домоправительница. Все время занят был, даже и не знал. Зато теперь могу нанять домоправительницу и жениться на ней. Он кое-как поднялся на ноги и побрел, глядя перед собой дикими глазами, вероятно, искать себе спутницу жизни. Привлеченные криками сбежались еще люди, а стражники словно опомнились и принялись за столб из лозы. Лицо Джимбели скрылось в листьях, и вниз по стволу прокатилась волна. У его подножия разошлись кусты папоротника, и в сторону джунглей устремилась жилистая фигура. «Задержите ее!» — закричала на хитроплетском Хатин. «Она знает, кто мы! Она знает Арилоу!» Из тьмы вслед Джимбели бросилась плесунья. Она промчалась мимо стражников, которым хватило ума убраться с дороги. Хатин подхватила фонарь, и, не давая себе времени на раздумье, тоже бросилась в чащу. Она, спотыкаясь, неслась вперед с фонарем в одной руке и клеткой с риттербитом в другой. А по лицу ее секли крупные листья. Кругом мелькали точно светляки переростки, еще фонари. Наконец исполинские жуки собрались в одном месте, освещая дюжину мрачных лиц. Джимбели упустили. — Далеко не уйдет, — сказал Джейс. — Не может. Указал на клетку, в которой Ритербит так отчаянно трепетал крыльями, что, казалось, вот-вот перебьет прутья. Глаза нам слепит свет пламени, и нужно время, пока тьма их очистит, и можно будет надеяться разглядеть Джимболи. Времени у нас нет, — сказал Ферд, переводя дух. — Нет времени рыскать по джунглям в поисках зубодерши. — Значит, значит, мне уже пора лезть на гору, да? — запинаясь, проговорила Хатин. — Если пойду в обход через чащу, держась подальше от дорог и фермы, Джимболи последует за мной. Не сможет убежать и предупредить кого-нибудь, что мы здесь, или помешать вам. Я увлеку ее за собой и разговорю Владыку Копьеглава, как и хотела, когда окажусь на вершине. «Я могу пойти вместо нее», — тут же вызвался Ферат. «Не обязательно идти, Хатин. Возьму и птицу, и подарок для владыки». Скорбела выбрала посланником Хатин, — вмешалась Плесунья. «Но ты можешь отправиться с ней, Ферат. Проводи ее на вершину и сообщи нам, если владыка Копьеглав удостоил Хатин приема». В отличие от камнелома, Копьеглав не был безумен и огнем не плевался, не обладал пустынной красотой скорбелы и величием усеянного камнями повелителя облаков. Копьеглав носил накидку джунглей, как взлохмаченную волчью шкуру. Он щетинился, точно раненый зверь. Голову его заслоняло облако гнева, и сквозь него он ничего не видел. Хатин несла фонарь, а иначе без него разве Джимбели ее разглядела бы, плотный навес из зелени почти не пропускал света. Ферту было велено держаться в тени, чтобы, если уж Джимбыли нападет, застать ее врасплох. И пускай Хатин знала, что он где-то позади, повторяет ритм ее шагов, чтобы хруст веточек сливался у них под ногами. Ферот не выдал себя, но, несмотря на его незримое присутствие, Хатин трудно было не ощущать одиночества. Велико было искушение обернуться в поисках поддержки. Поддержки? Но кто ей Ферот? Не старший брат. Он лишь тень за спиной, во тьме, человек, чьи руки запачканы в крови, и которого она толком не знает. Взгляд Хатин упал на клетку с Риттербитом, и на ее лице невольно расцвела теплая улыбка. Всякий раз, когда его хвостик-веер мелькал между прутьев, Хатин ощущала прилив нежности. В клетке во тьме блеснул глаз бусина, и ему ответила черная бусина в животе у Хатин. Похоже, Ритербит стал ей братиком. Многие деревья мялись, как сырое тесто, В них зияли огромные дыры. Пролезая в одну из них, Хатин ногами ощутила, как задрожала земля, Словно бок огромного зверя. Наверху то и дело кто-то испуганно проносился, То обезьяна с ветки на ветку, То птица, подобно камешку из прощи. Однако обижали не от нее, Скорее торопились мимо, в сторону низины. Хатин все шла и шла, и в груди сдавливало при виде редких обугленных стволов. Они походили на придворных, которые по неосторожности своей сказали что-то не то в присутствии владыки и отныне стояли будто в назидании всем окружающим, прочим деревьям, да и самой хатин. Склон стал круче, путь труднее, воздух холоднее, и дышать им было тяжело. Навстречу сквозь деревья мягко стекали клубы тумана. Идет ли за нею ферд? Хатин не смела обернуться. Справа внезапно показалось затопленное туманом расселено. Деревья на краю опасно кренились и топорщили корни так, словно трещина только разверзлась, и они хотели заглянуть вниз. С дна доносилось неровное шипение, и влажный, едкий запах опаленной зелени. Хатин пошла по краю, но, ощутив, как земля под ногами вновь слегка дрогнула, чуть присела. Издали донесся звук, который для ушей потрясенный Хатин звучал так, будто кашлянуло огромное животное, и тут листья кругом задрожали, словно на них что-то просыпалось дождем. Сверху падали, скача легко, словно орехи, маленькие серые камешки размером с птичье яйцо. Они обожгли хатин спину и шею, и она юркнула под одно из клонящихся к обрыву деревьев. Владыка Копьеглав заметил ее. Не дал заговорить, не позволил даже приблизиться. Справа, недалеко от расселены, дернулся и запрыгал под каменным дождем призрачный лес зубчатых серых папоротников и ветвей. И вот из этой взволнованной чаще выбежала в припрыжку Джимбели. Ее бандана рдела точно боевое знамя. Когда зубодерша навалилась на хатин, та выронила фонарь, и он отлетел в сторону, продолжая в кривь подсвечивать мир. Хатин едва успела высвободить руку и ухватиться за ближайшее дерево, чтобы не свалиться спиной вперед в пропасть. Между Хатин и долгим падением во тьму стояла теперь только хрупкая серая сеть из лозы, да и та уже трещала и поддавалась под ее весом и весом Джимбель. В лицо Хатин, давя, уперлась жилистая сильная ладонь. Другая вцепилась в ручку клетки. С силой, рожденной отчаянием, Хатин выдернула клетку и ударила ею Джимболи по лицу. Глаза у противницы затуманились. В тот самый миг, когда из папоротников за спиной Джимболи выскочил ферот, лоза под Хатин, наконец, лопнула. Хатин выпустила ветку и провалилась, царапая ногтями мох, ломая их об дерево. Падение приняло ее в объятие, оно ждало, и внутренности Хатин уже превратились в воздух, но тут рукой она задела толстую, жесткую лиану, отвесно свисающую вниз, и инстинктивно уцепилась за нее. Скользя и стирая руки в кровь, она попыталась обвить вокруг лианы ногу. Внизу, как смутно осознала Хатин, тихо зашипел витой зеленый стебель, умирая. Он съеживался и увял, будто время вдруг потеряло терпение. Еще ниже Хатин привиделись тусклые и голодные красноватые отблески. Сверху доносились звуки борьбы, но видно было лишь, как неистово колышется мозаика из листьев, а над ней бледнеет перекладина дерева. Хатин стиснула зубы, сделала глубокий вдох и хватила клеткой по каменной стене пропасти. Дерево хрустнуло почти мелодично, отозвавшись удивленным хором треска и клацанья. Юркий клочок тени выпорхнул на свободу, мелькая по сторонам, словно кончик хлыста, меняя направление, как предатель личины. Риттербит взлетел и уселся высоко на дереве, где колодой карт расправил перья и снова сложил, расправил и сложил. джимболи закричала. Звуки борьбы оборвались внезапно. В тот же момент Хатин разглядела, как Джимболи ползет по стволу наклонившегося дерева к насмешливо вертлявой фигурке Ритер-Бита. Раз за разом он подпускал ее руку на какие-то дюймы, а в следующий миг отскакивал прочь. Лиана не могла долго держать вес Хатин. Сквозь тошноту девочка ощутила, как стебель провисает и выходит из склона расселенный. Ферд, Ферд, Но там наверху была женщина, погубившая его родных. Такая уязвимая, она его не замечала. Да и Хатин ведь никакая ему не сестренка. В глаз попал кусочек коры. Что-то все же спускалось навстречу. Скользя и потрескивая, осыпая ей лицо дождем из листьев, она глянула вверх. «Так и есть!» Ферд, лицо которого застыло в сосредоточенности одной ногой, он как крюком цеплялся за переплетенные корни и опускался к Лиане, к Хатин. Она чуть соскользнула вниз, а когда стебель сухо треснул, вниз посмотрела Джимболи. Обернулась всего на миг. В темных глазах ее пылали ненависть, безумие, а еще капелька непонимания. Ты же пепел, говорил ее взгляд. Ты грязь, ничто. Зачем цепляешься за жизнь? Почему до сих пор жива? Я пепел в твоих глазах. Так же взглядом отвечала Хатин. Я грязь, которая похоронит тебя. Я пустота, которая вот-вот разверзнется у тебя под ногами. А держаться я могу дольше, чем ты. Хатин раскрыла рот и закричала. Это был крик не боли и не страха, это глубоко внутри лопнуло маленькое черное яйцо, дождавшись своего часа. Едва этот звук пронзил ночную тьму, Риттерби сорвался ввысь, скрываясь во мгле. А Джимболи, ответив хриплым эхом крику «Хатин», отчаянно попыталась схватить пташку, когда та пролетала мимо, утратила равновесие и рухнула в бездну. За грохотом последовал грохот, и наступила тишина, которую нарушало голодное шипение. Больше из земляной утробы, что целиком поглотило джимболи, не вырвалось ни звука. ферд в полном молчании, осторожно спускался по опасному склону, выбирая среди корней упоры для ног и для рук. Наконец он поравнялся с Хатин и подтянул ее вместе с Лианой дал забраться по себе, как по лестнице. Потом и сам выбрался следом, и только тут Хатин разглядела царапины от ногтей у него на щеках. Когда Феррат присел рядом и чуть не задушил ее в объятиях, Хатин не возражала. Голова еще с минуту кружилась, и она не сразу сообразила, отчего лес так тих. Каменный дождь перестал. «Да». Похоже, владыка наконец-то хочет потолковать с тобой. Ферот обернулся посмотреть на пропасть, в которую свалилась джимбль. Он понимает месть и мстителей. Хатин встала на дрожащие ноги, и Ферат последовал за ней. Выше по склону туман немного рассеялся, и стало видно, что впереди более отлогий склон, на котором джунгли редели. Хатин с Феретом сделали несколько шагов в его сторону, и оба замерли, переглянулись. «Решай сама», — ответил на незаданный вопрос Ферт. «Я пойду с тобой до кромки жерла и дальше, если так нужно для твоей защиты. Но если мое присутствие подвергнет тебя опасности...» Им одновременно пришла в голову схожая мысль. «Если Копьеглав видел кончину Джимболи...» То наверняка признал в Хатин Мстителя, но Ферот дело иное. Деревня, сгинувшая из-за козни Джимбали, была родиной и Фероту и Хатин. И все же он, пусть и мог отомстить убийце семьи, поступил иначе, оставил бой, чтобы спасти Хатин, выбрал сестренку. Хатин снова кинулась ему на шею и обняла изо всей силы. Посмотрела ему в лицо и увидела нерешительность и ожидание. «Владыка может не понять», — прошептала Хатин, и по лицу Фераты медленно расползлась безутешная тревога. «И еще, кому-то нужно вернуться к нашим и передать, что я у вершины. Но ты же будешь все время прислушиваться, да? Если вдруг услышишь, что он зол, вернешься забрать меня». В горле у Хатин пересохло, Но она сглотнула и как можно тщательнее выбрала листья из волос, стряхнула с одежды древесный сок, почистила ботинки, постаралась привести себя в приличный вид, а после отправилась сквозь редеющий лес поговорить наедине с владыкой Копьеглавом.